Место, как объемлющее, остается в неизменном покое, в то время как движущаяся вещь уносится дальше. Оно, следовательно, отделимо от вещи. Или, иначе говоря, место является, согласно Аристотелю, границей, отрицанием некоего тела, полаганием различия, дискретностей. Но оно вместе с тем принадлежит не только этому телу, но также и объемлющему телу. Таким образом, вовсе нет вместе с тем различия, а существует неизменная непрерывность. Место есть либо то общее, в чем существуют все тела – небо, либо то особенное, в котором они находятся – Как в первом, Аристотель относительно пространства говорит также и о верхе и низе, относя их к небу, как содержащему в себе все вещи, и к земле, как к телу, находящемуся в самом низу. В пространстве находится то тело, вне которого имеется объемлющее его тело, Но все небо нигде не находится, так как никакое тело его не объемлет. Вне вселенной нет ничего, и поэтому все находится в небе, ибо небо есть целое. «Место же не является небом, а есть его самая крайняя покоящаяся граница, которая соприкасается с движимым телом. Земля поэтому находится в воде, вода в воздухе, воздух в эфире, а эфир в небе». Отсюда Аристотель переходит к «пустому пространству». Это старый вопрос, с которым физики еще и теперь не могут справиться. Они справились бы с этим вопросом, если бы они изучали Аристотеля. Но они рассуждают так, как будто на свете никогда и не существовали мысль вообще и Аристотель в частности. Пустота, согласно ходячим представлениям людей, является неким пространством, в котором нет... Тела. Так как они принимают телесное засущее, они называют пустым пространством то, в чем ничего нет. Мнение о существовании пустого пространства обосновывается в особенности следующими соображениями. Во-первых. Тем соображением, что пустота, отрицательная по отношению к некоторой существующей форме, считалась необходимым для движения, ибо телоде не может двигаться в полном, следовательно, ничто не должно находиться там, куда оно движется». Другой довод в пользу существования пустоты находит в сжатии тел, при котором части тела входят в пустые поры. Это то представление о различной плотности тел и о ее изменении, согласно которому одинаковый вес является одинаковым количеством частиц, и последние, отделенные друг от друга пустотой, являют нам больше объема, чем тот, которым эти частицы обладают на самом деле. Аристотель очень искусно опровергает эти доводы. Сначала он указывает вообще, что полное может изменяться, и тела могут отдаляться друг от друга, хотя их и не разделяет пустое пространство. Тела, как жидкие, так и твердые, уплотняются не благодаря тому, что их частицы входят в пустоту, а благодаря тому, что изгоняется то, что в них раньше содержалось, подобно тому, как воздух изгоняется из воды, когда она сжимается». Глубже возражает Аристотель. «Во-первых, против взгляда, согласно которому существование пустоты есть причина движения». Он показывает именно с одной стороны, что существование пустоты скорее уничтожило бы движение, и в пустоте царил бы, следовательно, всеобщий покой. Пустота именно есть полнейшее безразличие к тому, движется ли тело в нем, большее или меньшее расстояние. Ибо пустота лишена всяких различий, она является чистым отрицанием, она не есть предмет различия, в ней, следовательно, нет основания, почему бы телу остановиться здесь или двигаться дальше» но тело находится в движении и именно как отличное от другого, а не только отношением к голому ничто. С другой стороны, Аристотель опровергает ту мысль, что движение потому должно происходить в пустоте, что она уступает. Но пустота вовсе не обладает таким свойством. В пустоте поэтому мы получили бы не некоторое единое движение, а некоторое движение во все стороны. Получили бы всеобщее расстояние, абсолютное несопротивление, в котором тело не находило бы никакого удержу, ничего связующего. Далее следует заметить, что некоторый вес или некоторое тело движется быстрее или медленнее по двум причинам. Либо потому, что имеется различие в среде, в которой оно движется, например, в том случае, когда оно движется в воздухе, в воде или по земле, либо потому, что те тела, которые движутся, отличны друг от друга, что одно из них легче или тяжелее другого. Что касается различия движения вследствие различия плотности среды, то Аристотель говорит об этом следующее. «Среда, через которую носится тело, есть причина встречаемого им противодействия». Это противодействие больше, если среда движется в противоположном направлении, и оно меньше, если среда остается в покое. Противодействие возрастает также и в том случае, если среда нелегко поддается делению. Различие скорости – прямо пропорционально различию плотности среды, воздуха и воды, так что если среда вдвое тоньше, то и скорость будет двойной. Но пустота не находится в таком отношении к телу, и нельзя сказать, что последнее плотнее пустоты. Тело также мало может превосходить величиной пустоту, Как мало линия может превосходить своей величиной точку, если признать, что линия не сложена из точек. Пустота не имеет никакого отношения к наполненному. Что же касается другого случая, различие между тяжелым и легким, которое должно быть рассматриваемо в самих телах, то нужно сказать, что тяжелое тело движется через одно и то же пространство быстрее, чем легкое тело. Но это различие получается лишь в полном, ибо тяжелое тело своей силой быстрее рассекает полное. Это зрения Аристотеля в высшей степени правильно – и направлено преимущественно против множества ложных представлений, господствующих в нашей физике. Представление об одинаковой скорости движения легких и тяжелых тел, равно как и представление о чистой тяжести, чистом весе, чистой материи, есть абстракция, по которой выходят, будто сами по себе они одинаковы и отличны друг от друга только благодаря случайному сопротивлению воздуха.